Глава двадцать четвертая. Хелен. Вторник. 3 сентября 1935 года. Когда я просыпаюсь, уже светло. Это непривычное яркое солнце, а приглушенный отцвет, означающий, что день начался. Джон стоит возле окошка, чьи ставни давно сорвало штормом, и держит на руках Люси. «Все кончилось?» — спрашиваю я. «Вы проснулись». Он подходит, передаёт мне дочь и отводит глаза, когда я прикладываю её к груди. Половина кровли отсутствует, в домике ещё видны остатки воды, но мы уже не двигаемся. «Кончилось. Но где мы находимся, я толком не знаю», — отвечает Джон. «Может, мы поднялись выше, к уиндли Судя по всему, нас отнесло на север, но ландшафт я не узнаю». Деревьев нет, вообще ничего нет. Одни дыры, где явно что-то было. Но что именно, я не знаю. Не могу поверить, что я уснула, что не проснулась. Из-за родов и урагана ваш организм испытал сильнейшее потрясение. Вам требовался отдых. Когда вы задремали, худшее уже было позади. Мы здесь стоим уже несколько часов. Мои чувства притуплены, мысли текут вяло. Сквозь морок я различаю Люси, но в остальном кажется, что это происходит с кем-то другим. Точно я — это кто-то другой. Где-то там существует дом, но в данный момент мы одни в этом мире, и я не могу осознать всё, что случилось и сколько мы выдержали. Я не знаю, что будет дальше. Я гляжу на малышку, довольно сосущую мою грудь. С ней всё в порядке. Она выглядит здоровенькой. Я сказал бы, что она настоящий боец, — улыбается он, — и ее мама тоже. Я ничего такого не сделала, просто пережила шторм. Без вас я бы не справился. Вы помогли мне, держались молодцом ради меня и ради неё. А теперь нам надо отсюда выбираться. В кухне есть консервы, но с водой скоро будут проблемы. И вас должен осмотреть нормальный врач. И Люси тоже. «Дом вроде бы прочно стоит на берегу», — добавляет Джон, — «и никуда не уплывет. Я не советовал бы выносить Люси наружу до тех пор, пока мы не узнаем, что да как. Не хочу оставлять вас, но вам лучше побыть здесь. Лежите в кровати и отдыхайте, а я схожу за помощью». Джон наклоняется и легонько касается губами моего лба. «Я вернусь. Обещаю».